Послание Тареала к Хатавам и свидание его с возлюбленной. И приказ врагам Хатавам я послал, составив строго. Всемогущий царь индийцев, царь, неспосланный от Бога, тот, кто голоден, но предан, от него получит много, тот же, кто ему изменит, ищет сам к беде предлога. Господин и брат на троне, чтобы рознь была забыта, «Приезжай ко мне немедля, ты и царственная свита! Не приедете так сами, к вам мы явимся открыто! И тогда своей вы кровью напитаетесь досыто!» Я возрадовался духом, лишь гонец отъехал прочь. Потушив огонь смертельный, ликовал я день и ночь. Мне судьба тогда давала все, к чему я была хочь, а теперь со мной безумцем... Зверь способен изнемочь. Рвался в путь я, но рассудок заставлял меня смириться. Предо мной моих собратьев пировала вереница. Я, шахвачен пылкой страстью, был не в силах веселиться. Проклиная мир мгновенный, снова начал я томиться. Раз вернулся из дворца, я удостоенный почета. Истомленного мечтами не брала меня дремота перечитывал письмо я ждал я жизни поворота вдруг слугу привратник кликнул и ему промолвил что то прибыл посланной рабыни вновь писала мне осмат чтобы я пронзенный в сердце приходил немедля в сад радость душу озарила развязала цепь преград взяв слугу я в путь пустился нетерпением объят сад был пуст войдя в ворота Здесь не встретил никого я. Вдруг осмат, сияя, вышла из заветного покоя. Извлекла, как видишь, Витязь, шип из сердца твоего я. Расцветающая роза ждет любимого героя. Подняла она завесу. Я увидел трон из злато, Бадахшанскими камнями изукрашенный богато. И на нем сияло солнце, не познавшее заката. В душу мне осмотрели очи, как озера из агата. Так стоял я, но ни слова не сказала дева мне. Только ласково смотрела, как на близкого вполне. «Уходи!» — Асмат шепнула. «Здесь с тобой наедине говорить она не будет». И ушел я, весь в огне до ворот меня рабыня в этот день сопровождала. Я роптал. Судьба не ты ли здесь меня уврачевала? Отчего же, дав надежду, ты еще суровей стала? Но наперстница царевны утешением мне сказала. «Не горюй, что вы ни словом обменяться не успели. Затвори приют страдания, пригласи к себе веселье». Пред тобой она смутилась, дева гордая доселе, и девическую скромность предпочла в любовном деле. — О, сестра, — сказал я деве, — для меня лишь ты, Бальзам. Заклинаю, будь мне другом, я за все тебе воздам. Шли ко мне свои послания, и со мною пополам благосклонное внимание прояви к моим делам. На коня я сел. Поехал, не обласканный приветом. До утра в опочивальне просидел я нераздетым. Я, кристалл, рубины роза, стал синей индиго цветом. Утешался тьмою ночи, унывал перед рассветом. тот посланцы от хатавов возвратились налегке. Изъяснялся хан подвластный на враждебном языке. Мы, хатавы, нетрусливы. Наша крепость на замке. Что нам, царь земли индийской? «Разве мы в его руке?»